Эпилог. Вот и все, Сира Катилина. Ида заколола последний локон и отступила на шаг, давая мне возможность полюбоваться на свое отражение. Какой комплект прикажете достать? Ваш любимый? С виноградными гроздями Или предпочтете что-то другое? Поймала в зеркале вопросительный взгляд улыбнулась и отрицательно покачала головой. «Ничего не надо». «Не положено, госпожа!» — мгновенно насупилась девушка. «В столичном особняке вас обязательно будут встречать, слуги, домочадцы, возможно, даже сира Наланта. Наида Саэра Краза не может появиться на людях без украшений». «Хорошо», — оборвала я бессмысленный спор. «Выберу что-нибудь сама. Можешь быть свободна». Ида склонилась в торопливом поклоне. «Я перейду следом за вами, госпожа, чтобы помочь устроиться на новом месте, а Юнна задержится здесь до утра, ей необходимо разобраться с вещами». Кивнула, давая понять, что услышала, и, не глядя больше на служанку, потянулась к шкатулкам для украшений. Колье, подвески, браслеты, серьги, кольца, руки машинально перебирали призывно сверкающие дорогими камнями изящные безделушки — над которыми еще недавно билась в восторженном экстазе бедная Фиса, а мысли были далеко. Драгоценности сейчас интересовали меня меньше всего. Жизнь, не успев немного устояться, в очередной раз стремительно менялась. Дом Эктара, усадьба Крыаза теперь столица империи. Интересно, что еще приготовит мне судьба? До сих пор она не баловала своими подарками, глупо и в дальнейшем ожидать приятных сюрпризов. Раздраженно захлопнула очередную коробочку. Ничего из того, что там хранилось, примерять желания не было. Не соответствовало оно ни моему настроению, ни самочувствию, ни душевному состоянию. Оставался ларец Наида, тот самый, с подарком сиятельного. Откинула крышку и бережно вынула колье. Захотелось еще раз посмотреть, прикоснуться, полюбоваться прохладным блеском топазов, мягким бархатистым сиянием жемчуга. Вспомнить. Вздохнула. Это уж точно надевать не стоит. И собралась уже положить обратно, но тут взгляд мой наткнулся на лежавший на дне шкатулки медальон. Медальон! Как я могла о нем забыть? Встреча с Сиятельным. Последняя перед посещением Эктаров. Уверена, в отличие от меня Саварт прекрасно знала о предстоящем визите невесты. Наверное, именно поэтому пришел рано утром и, отменив все занятия, на целый день увез Верта Айре. Мы сидели в беседке, бродили по извилистым дорожкам, перебирались, а иногда и перелетали с мостика на мостик. Наслаждались прогулкой, покоем, общением. Почувствовав себя, пусть на миг, маленькой девочкой, веселой, беззаботной, свободной, я не шла. Перепрыгивала с одной мраморной плиты на другую, стараясь не попасть на трещины, широкие щели и выбоины между ними. Подставляла лицо солнечным лучам, ловила мягкую, насмешливо восхищенную улыбку Саварда. А потом в каком-то странном, необъяснимом порыве попросила сиятельного показать то место, где стоял когда-то сам храм, и мужчина, поколебавшись несколько мгновений, согласился. Собственно, смотреть особо было не на что. Большая поляна, заросшая яркими цветами, травой и мелким кустарником. Густо увитые плющом, покрытые мхом остатки белоснежных резных колонн. И одинокое дерево в самом центре, невысокое, причудливо изогнутое, ветвистое, с густой пышной кроной. «Какое интересное!» «Может быть». Савард безразлично пожал плечами. «В любом случае, это просто растение, не больше. Ни магии, ни силы в нем нет». Мужчина, отвернувшись, направился к другому краю поляны, а меня неудержимо потянуло к дереву. Подойти, провести рукой по темному узловатому стволу, почувствовать на ощупь плотную, шершавую, нагретую солнцем кору. Странное мерцание вдруг привлекло внимание. Заинтригованная просунула пальцы в глубокую узкую расщелину, нащупала что-то и дернула на себя». Через секунду я уже зачарованно разглядывала лежащий на ладони золотой медальон. Маленький, круглый, на тоненькой витой цепочке, обрамленный простым растительным орнаментом. В нем не было бы ничего особенного, если бы не крупный, невероятной красоты самоцвет посередине. Густо-синий, почти фиолетовый, Цвета сказочного ночного неба, в головокружительной глубине которого вспыхивали и гасли маленькие золотистые звездочки. Торопливо, практически не раздумывая, спрятала кулон в маленьком кармане в складках платья, радуя, что Саварт отошел далеко и не заметил моей находки. А вечером перед сном долго вертела его в руках, рассматривая, восхищаясь, пытаясь понять, что там внутри» и на камень нажимала, и с обеих сторон надавливала. Бесполезно. Медальон или имел какой-то секрет, или что, вероятнее всего, был просто-напросто цельным и вообще не открывался. Расстроенная положила украшение туда, где хранился подарок сиятельного. Я никогда не надевала колье, а служанки не имели права заглядывать в эту шкатулку. Думала на другой день изучить находку еще раз повнимательней. Но на следующее утро... Снежным комом навалились неожиданные новости и проблемы, появились другие заботы. У меня не было времени заниматься медальоном, но полностью забыть о его существовании за каких-то три дня? Это казалось невероятным. Цепочка подрагивала в пальцах, заставляя кулон медленно раскачиваться из стороны в сторону. Самоцвет казался живым. Блестел таинственно, маняще, рассыпая вокруг золотистые искры, В его бездонной глубине таилась целая вселенная, на которую хотелось смотреть вечно. Ласково погладила удивительный камень, решительно надела медальон на шею и выдохнула, чувствуя, как по телу разливается уютное тепло, уходят все тревоги и сомнения. А вокруг меня, наполняя тишину комнаты бесконечным монотонным шуршанием, шептали о чем то листья храмового дерева и звонко смеялись, обдавая брызгами водопады Эрта-Аэре. «Пора, Кателина!» Тряхнула головой, отгоняя подступившие видения, и обернулась на голос Карифа. «Я готова». «Ну вот и все. Надеюсь, мне повезет, и в столице я найду ответы на все свои вопросы, разгадаю загадки, распутаю, наконец, тот Гордиев узел, в который превратилась моя жизнь. А не распутаю...» «Так разрублю». Внезапно вспомнилась популярная на Земле фраза. Осталось чуть ее перефразировать, и руководство к действию готово. «Мы не можем ждать милости от судьбы. Взять их у нее — наша задача. Только так». «Я выдержала первые, самые трудные недели в этом чужом, страшном и странном мире, уцелела там, где просто невозможно было не погибнуть и получила право на жизнь». Теперь сделаю все, чтобы отстоять свое право на выбор. С кем быть, как поступать, а главное, кому отдать собственное сердце. Потому что нет любви без свободы, а свобода без любви — это две стороны одной медали. И кто знает, может, именно тогда, когда обрету и то, и другое, я заслужу право на счастье. Все будет хорошо. Непременно будет. Я знаю».